50. -е. Солнышко ярко светило, освещая парадный вход в замок бессмертных. Еще оно освещало пару снесенных горынычами декоративных колонн, которые мы случайно задели при приземлении, но они очень живописно выглядели. Мне нравилось. А может, еще кружочек? Сияя улыбкой, уточнила я у ящера, захотев еще немного полетать. Елена! Рядом возникла кладенец, сначала идем к коше, пока ты на ногах стоять в состоянии. Последнюю ее фразу я не расслышала, но переспрашивать не стала. Ты права! закивала ей головой. Кошу нужно обязательно позвать, покататься с нами. Вперед! Я уверенно направилась в сторону входа, игнорируя предостерегающие выкрики братьев. Так как обращались ко мне они хором, вычленить отдельные фразы я не смогла. Зато поняла общий посыл. Они не хотели, чтобы я шла одна. «Ребята!» — протянула я, с трудом приоткрывая тяжеленную дверь. «Все за мной!» «Боюсь, я не пролезу, Елена!» — расстроенно произнес Горыныч. «Но я попробую!» «Инстинкты ящера не обманули». Задняя его часть в дверь не прошла. Это было немного обидно. А вот то, что и обратно ему было не высунуться, меня откровенно рассмешило. Мне кажется, это ж неспроста, прокомментировала я, вспомнив одного всем известного медведя, поймав изумленные взгляды братьев. Что? пожала я плечами. Помогите ему, что ли? Сыновья Сокола как-то неодобрительно покачали головами, но исполнять мою просьбу все же взялись, подсказывая Горынычу, как ему лучше выбраться из западни. Немного понаблюдав за ними, я откровенно загрустила, переключая свое внимание на пустой парадный зал. Тук-тук-крикнула, решив привлечь внимание к себе, но в ответ никто не откликнулся. А где все? Никого нет. — хмыкнула в ответ кладенец, задумчиво обернувшись в сторону братьев, пытающихся протащить внутрь застрявшего Горыныча. — Думаю, они и без нас справятся. — Пойдем? Пошли. — Согласно закивала я головой, готовая следовать за кладенцом куда угодно. Мы прошли несколько чудесных коридоров, направляясь в тронный зал знакомой дорогой. Именно туда меня вел Финист для встречи со Святогором. «Так грустно!» — печально вздохнула я. «Вторая стадия», — странно ответила мне кладенец. «А я тебе говорила, не пей». «Что?» «Отвар!» — пояснила мне меч. «Сначала приходит ощущение абсолютного счастья, обманчивое ощущение, так как на смену ему приходит тоска. Следом — легкое раздражение». Если, конечно, никто на большее провоцировать не будет. Ну, а затем и в сон начнет клонить. «Ты такая чуткая!» — умилилась я, мало что поняв из ее слов. «Так переживаешь за меня! А я тебя благодарила, Клава, от души!» А, ну да!» — куда-то в сторону произнесла меч. Еще и приступы сентиментальности». И все же с кладенцом мне повезло. Хорошая ведь, хоть и прячет свою доброту за циничными замечаниями. Клав, войдя в тронный зал, я решила немедленно рассказать Мечу о том, как я люблю ее и ценю. Ты... Елена? Перебил меня удивленный возглас царевны лебедь. Ты... Я. Обернувшись, я катила девицу презрительным взглядом. «Не ожидала?» «Как она меня сейчас раздражала!» «Это просто невозможно передать словами!» «Стоит вся такая из себя!» «С кокошником!» «Зачем ты здесь?» Задала лебедь самый неудачный вопрос из всех возможных. «А вот и провокатор раздражения!» Простонала кладенец, вставая передо мной и закрывая обзор на царевну. «Еленушка, ты там говорила, что любишь меня, да? Повтори, так интересно!» «Не сейчас», — мотнула я головой, делая шаг в сторону и обращаясь к лебеди. «Я пришла разобраться с одним недоразумением». «Елена, одумайся» перебила меня лебедь, не говорить, что недоразумение — это она и есть. Кощей не заслуживает смерти. «А кто тебе, Мым, рассказал, что я пришла за кошей?» — уточнила я, чувствуя, что с каждой минутой лебедь меня раздражает все больше и больше, хотя, казалось бы, куда больше. Слухи оказались правдой. Никого в замке нет, а лебедь есть. Мне это казалось вопиющим предательством, и даже успокаивающий отвар, кажется, перестал действовать. Нет, я все еще ощущала удивительную легкость и некую заторможенность, но но. Клава! Рявкнула я, повернув голову в сторону задумчиво молчавшей кладенца. Коша действительно живет с курицей, это он не прав. Улыбнулась мне меч. Поговорим с ним. Нет. Сначала мы эту индейку сейчас с тобой немного проткнем. Выдала я, указав пальцем в сторону опасливо замершей царевны. А Горыныч нам ее потом поджарит. Ты когда-нибудь ела шашлык из лебедятины? По слогам уточнила я, боясь что-то не выговорить в трудном для меня сейчас слове. «Не-а!» — весело ответила кладенец. «Вот и я нет!» — печально вздохнула я, начиная двигаться в сторону лебеди. «Но очень хочу попробовать!» Взвизгнув, царевна-лебедь бросилась бежать. «Вот же!» Притопнув ногой и чуть не упав, я осторожно направилась следом. Куда она? На второй этаж, отозвалась меч, ты на ступеньках, аккуратно, ладно? Перебирай ножками и за перила, держись. Какая ты хорошая! Умилилась я, почувствовав, как на глазах выступают слезы. Клавка, дай я тебя обниму. Елена! Перила, рявкнула меч, но было уже поздно. Поймал, перехватил меня один из братьев, обняв за талию и не дав навернуться кубырем вниз из-за потерянного равновесия. Кто это был, я сейчас не понимала. Уточнять не стала, обернувшись на раздавшийся грохот. Интересно, что это там так бухнуло? Неужели Горыныч все-таки пролез? Судя по звукам вместе со стеной, но главное — вылез. «А мы куда идем? <связывая> нахмурилась я, остановившись на самом верху лестницы, от души зевнув и хихикнув. З -з «Забыла». «Жарить лебедя», — напомнила мне кладенец. «Леблять!» — громко и радостно протянула я, возобновив движение по коридору. Ля, -бледь. Через дверь от нас спальня коши! хмыкнуло мне на ухо кладенец. Курочка там. В следующей, улыбнулась я, предвкушая скорую расправу над соперницей. Спасибо, Клав. Да не за что, рассмеялась кладенец. В голове весело шумело. Скорее всего, от странно охватившего меня азарта. Раз, два, три, четыре, пять! рассмеялась я, прикрыв глаза от яркого солнечного света, бьющего по ним через незадернутые занавески в спальные окна. Все же в коридорах царил гораздо более приятный полумрак. Лебедь я иду искать. Что ее искать? Вон она! фыркнула кладенец. «За кошей прячется». «Да?» Проморгавшись, я действительно увидела мрачно замершего кощея, прикрывающего своей спиной лебедь. «Вот курица». «Меч!» — скомандовала я, протянув руку в сторону кладенца. «Держи!» — тут же вложил мне в руку требуемый афинист. Или соловей. Я все еще не могла понять, кто сейчас зашел следом за мной в комнату. Только не поранься. Финист, ты дурак? Бросила я на пол копию кладенца. Я Соловей! обиделся на меня мужчина. Хорошо, прости! подняла я ладони в примирительном жесте и перефразировала вопрос. Соловей! Ты дурак? «Да», — ответил за него прибежавший к нам финист. «Кажется, шумел именно он. Осталось понять, чем именно, раз он такой запыхавшийся явился. Не Горыныча же толкал так усердно. Ты не поняла еще, а, ясноглазая?» На явственный скрип зубов со стороны Кощея я не обратила внимания. «Сначала курицу на шашлык пущу, а потом и ему все выскажу». «Стоит он, видите ли, прикрывает эту... эту...» «Мне нужен кладенец!» — рявкнула я, второй раз протягивая руку. «Возьми». На этот раз в мою ладонь меч вложил финист. Снова фальшивый кладенец был безжалостно отправлен мной на пол, противно звякнув при ударе об меч соловья. «Ну, Клава!» — обиженно протянула я в сторону кладенца — которая от души смеялась, глядя на нас. «Ну, Елена!» — передразнила она меня. «Вот, скоро тебя смотрит, отвар твой успокоительный!» — хмыкнула она. «И что дальше? Опять плакать будешь ночами, только теперь не по коше, а лебедь жалеть. Нет, никаких мечей!» «Злые вы все!» Насупилась я, скрестив на груди руки и сквозь очередной зевок заявила «Уйду я от вас! Иди сюда лучше!» Похлопала кладенец рукой по обивке кресла, рядом с которым стояла. «Иди, иди!» «Вот и умничка!» Похвалила меня меч, когда я обиженно забралась в кресло с ногами, смотря на нее из-под лобья. Ноги действительно держали меня слабо. Можно сказать, что стояла я вообще на одном лишь энтузиазме, предвкушая расправу над лебедью. Но стоило сесть, как и злость отпустила. Правда, голова начала тяжелеть. Пришлось устроиться поудобнее, свернувшись калачиком и положив голову на мягкий подлокотник. «Моя золотая девочка», — тихо нашептывала мне кладенец, «закрывай глазки, кладенец совсем разберется. «И с лебедью, и с кошей». «Не хочу с ним разбираться», — тихо ответила я ей. «Это почему?» «Потому что...» Язык категорически отказывался меня слушаться. Да и сил держать глаза открытыми у меня уже не было. Да и смысл бороться с приятной сонливостью, выяснять что-то и меч требовать... Я уже не могла вспомнить, а зачем мне вообще понадобился меч, когда начала проваливаться в объятия сна. «А теперь слушай меня внимательно, Кощей. Если ты думаешь, что тебе просто так сойдет с рук...» Это было последним, что я услышала от Клавы перед тем, как окончательно потеряла связь с реальностью.